Глава шестая Восемь часов спустя «Ты что, рехнулся, Макс?» Ким еще не повышала голос и не плакала, но это лишь вопрос времени. Еще немного, и она, заливая слезами, начнет выплескивать мне в лицо накопившуюся злость, тем более, что мы уже и раньше вели подобные разговоры, как сегодня». Я лишь ненадолго оставил ее одну, повторил я не в первый раз и пошел за ней в комнату Ёлы, где Ким открыла верхний ящик комода. Ненадолго! Она так резко повернулась ко мне, что ее длинная светлая коса качнулась вперед, как маятник. Мой крик о помощи застал Ким во второй половине дня. на беговой дорожке в фитнес-клубе, и она тут же примчалась в больницу. Сейчас около полуночи на ней все еще был облегающий черный спортивный костюм и кроссовки, в которых она взлетела по лестницам реанимации. — Ты заставил ее ждать больше часа! Ким без разбора запихнула какое-то нижнее белье, носки и пижаму, В спортивную сумку потом протиснулась мимо меня в коридор. Следующей целью была ванная комната, куда я также потащился за Ким. Как такое могло случиться? Я покачал головой, пожал плечами, потому что тоже не мог найти этому объяснения. В зеркале настенного шкафчика Я сам увидел, насколько беспомощной выглядела моя реакция, и как резко я постарел. Как будто с начальной школы был заядлым курильщиком и по утрам пытался избавиться от плохого запаха с помощью виски. Мои щеки были цвета консервированного имбиря, какой подают к суше, а темные круги под глазами выглядели так, словно неумелый гример пытался создать своего первого зомби. Не накрашенное же лицо Ким, усыпанное детскими веснушками, наоборот напоминало рекламный постер салона красоты. В баре у нее спрашивали паспорт, а у меня почему я с дочерью. Но теперь мы уже не скоро отправимся вместе в бар, это ясно. Это гостевая парковка при больнице. Я же не высадил ее на лавке где-то в герлицком парке среди наркоманов и дилеров. Ким сделала глубокий вдох и выдох, но ей не удалось успокоиться. Не в этом дело, Макс. Как ты мог быть таким идиотом и хранить эту адскую штуку в машине? Да я не хранил. Ах, нет. Она схватила с края раковины зубную щетку Йолы и ткнула ею в мою сторону. «Тогда накаутирующие капли сами собой перелетели из рабочего кабинета в бардачок в твоей машине, чтобы Йола смогла ими отравиться?» Во время перекура две медсестры нашли ее в бессознательном состоянии у входа в свое отделение, которым, как назло, оказалась патологическая анатомия. Сначала врачи подозревали алкогольное или наркотическое опьянение, позднее лабораторный анализ выявил в крови уелы гамма-гидроксимасляную кислоту, сокращенно ГГМ, так называемый наркотик для свиданий, который насильники незаметно подсыпают своим жертвам, в основном женщинам, в напиток, в зависимости от дозировки. Некоторые теряют сознание уже через 10 минут. и после пробуждения не могут ничего вспомнить. Вероятно, тоже случилось и с Ёлой. Через несколько часов, проведенных нами в страхе, около полуночи она, наконец, пришла в себя, целая и невредимая, но без малейшего понятия, почему вышла из машины и что затем с ней произошло. Последнее, что она помнила, как я забрал ее с тренировки по плаванию. Затем провал в памяти. Типичное последствие приема ГГМ. Я хорошо в этом разбирался, потому что подобный наркотик играл центральную роль в моем актуальном романе. Поэтому я выпросил у знакомого аптекаря маленький пузырек вещества, но испробовать на себе пока так и не решился. «Я видела его у тебя на письменном столе», — сказала Ким. «Да». в рабочем кабинете, и я его всегда запираю. Ключ есть только у меня и у тебя. Ты всерьез думаешь, что я сорвал этикетку с пузырька и поехал гулять с нокаутирующими каплями? Я поднял полотенце, которое упало у Ким. «И даже если бы я это сделал, пожалуйста, подумай еще и скажи мне, неужели ты считаешь нашу дочь настолько глупой, чтобы выпить глоток из пузырька, воняющего кислотой?» Ёла не глупая. Ёле десять лет. Она ребенок. Подобным вещам не место в ее окружении. Проклятие. А ей самой не место на больничной парковке». «Что, черт возьми, ты там забыл?» Я вздохнул. «Ты же была там, когда полиция меня допрашивала? Этот самоубийца позвонил мне». «Да, да, я это знаю». К счастью, доктор Грабов мог подтвердить полицейским мою историю. Так как после смерти своего пациента он уже не чувствовал себя связанным обязательством хранить врачебную тайну, Я узнал, что жертвой пожара был чудаковатый ученый, по всей вероятности страдающий от депрессии, который облился бензином в своем гараже на два машиноместа в Кепинике и поджег себя. Из-за однозначного суицидального характера случившегося никакого расследования, видимо, проводить не планировалось. К тому же сестры нашли несколько изданий моих книг, Многие с рукописными заметками на полях. Очевидно, речь шла о сумасшедшем фанате. Литературный сталкер, с которым умирающий мозг в последние минуты жизни сыграл злую шутку. Хотя мне все еще было неясно. Как он мог узнать обо мне так много? Но в настоящий момент меня это абсолютно не интересовало. Я только задаюсь вопросом. «Почему ты должен был обязательно втягивать в это йолу? Любой нормальный отец поехал бы в пиццерию, как и договаривались. Нормальные отцы не зарабатывают тем, что пишут триллеры. А ты снова этим занимаешься? Зарабатываешь?» В самую точку. Удар ниже пояса. По лицу Ким пробежала тень. Смутившись, она потупила глаза и тихо сказала, «Слушай, мне очень жаль. У меня случайно вырвалось. Прости, ладно?» Она снова подняла взгляд. Я молчал и ждал неизбежного «но». «Но ты живешь в своем собственном мире, Макс. Если ты и задумываешься, то только о следующей истории, которую хочешь написать, «Иногда я сижу перед тобой за обеденным столом и трижды повторяю предложение, пока ты мне, наконец, не ответишь, потому что мысленно ты снова со своими психопатами и серийными убийцами, а не у нас дома. Поэтому я спрашиваю себя, состояние ли ты вообще отличить свои истории от реальности? Вероятно, ты даже не помнишь, как сунул капли в машину». Она заплакала, и мне на глаза тоже навернулись слезы при мысли, что могло случиться. Елу не тронули, а концентрация вещества в крови не нанесет ущерба ее здоровью, но выпия она больше ГГМ, не спала бы сейчас в Вестенде, а лежала бы подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. А худшем, что могло случиться. Я не решался думать. Ким нашла все косметические и гигиенические средства, которые хотела собрать Йоли в больницу, и вышла из ванной. Мы направились к входной двери, где я снял с вешалки свою куртку. «Не надо!» — сказала Кима, покачала головой, утомленно моргнула, уставшая от дискуссии, которая ее ожидала. «Почему?» — спросил я. Йола будет рада видеть меня, когда проснется. Йола, да. Но ты нет. Понимаю. Я поднял руку, еще не зная, что собираюсь сделать. Вероятно, я хотел коснуться Ким, сказать ей, что сожалею, что это моя вина, и я никогда не прощу себе этой ошибки. Хотя я не помню, как взял пузырек из рабочего кабинета, и ума не приложу, как он оказался в машине, но Ким меня опередила и сказала, «Возможно, это забавно в романе, когда сильный герой втягивает свою умную дочь в приключения, но в реальности это большая глупость». «Я знаю». «Я никогда не стал бы подвергать Йолу опасности», — сказал я. «Специально нет, в этом я не сомневаюсь». «Ты готов убить и умереть за нее, и ты всегда рядом в решающий момент?» Я кивнул. «Но только в решающий момент, понимаешь?» «В этом проблема. Йоле нужна не пожарная служба, а отец. А мне давно уже нужен не фантазер, который кормит меня чипсами Пенк и придумывает истории, а муж, который обеими ногами стоит на земле». Она грустно посмотрела на меня и закинула спортивную сумку Йолы на плечо. Странно, но ее следующее прощальное предложение причинило мне гораздо меньше боли, чем все сказанное до этого. Я знаю, хуже момента не придумаешь, но я встретила другого Макс, вероятно, потому что я давно уже рассчитывал однажды услышать это».